Глава 7. После завтрака я, как мог, сердечно поблагодарил Трофима Павловича и покинул его жилище. Чувствовал я себя вполне сносно, голова не болела, руки и ноги мало-мало работали, и стеснять тем более объедать, а капитана я был более не намерен. Хоть он и уговаривал меня остаться и погостить, хотя бы еще несколько дней. Я решил отправиться домой, чтобы к возвращению Аленки со смены навести в нашей совместной комнате хоть какое-то подобие порядка. Поточни у заварзи на свой домашний адрес, который я, как и многое другое, абсолютно не помнил, душевно распрощался с Трофимом Павловичем и вышел во двор. Несмотря на начало февраля, погода на улице стояла весьма теплая по ощущению, не ниже пяти мороза, а на солнце так и вовсе, наверное, поднималось выше нуля по Цельсию. Настоящая оттепель даже весной так ощутимо повеяло. Я с наслаждением вдохнул прохладный воздух, слегка отдающий дымом растопленных печей и чадящих труб чугунолитейного завода Станколит. И вообще, после победы улыбающихся прохожих на улицах стало в разы больше, хотя... Откуда мне знать, как это было раньше? Проблемы с памятью у меня-то не закончились, но стойкое ощущение, что раньше было именно так, меня не покидало. Мирная жизнь возвращалась в столицу с стремительной походкой, и даже в Марьиной роще это было заметно. С домов исчезла светомаскировка, хотя кое-где окна, еще были заклеены бумажными полосками, крест на крест. Открывались, возможно, усилительные заведения, даже ночные рестораны с оркестром. Вывозку одного такого я заметил по дороге домой. А когда я наткнулся на углу Шереметьевской улицы и третьего проезда Марьиной Рощи на второй рабочий кинотеатр, неожиданные воспоминания накрыли меня с головой. Я откуда-то знал, что в начале 20 века еще при царе Марьиной Роще появился кинотеатр «Ампир». В середине 20-х годов он был переименован во второй рабочий кинотеатр, который еще позднее переименовали в «Октябрь». Однако ж, после того, как в 1967 году на Новом Арбате был построен новый огромный кинотеатр «Октябрь», бывший ампир второй рабочий кинотеатр «Октябрь», получил еще четвертое имя «Горн» и стал детским. А вот после того, как на противоположной стороне улицы был выстроен новый кинотеатр «Таджикистан», Ставший впоследствии театром сатирикон Детский горн, не и лукаво Превратили в банальную пывнуху Блин Голова у меня вновь чудовищно разболелась Да и сведения, полученные из неизвестного источника Казались же абсолютно нереальными и фантастическими Ну, скажите на милость Какой шестьдесят год? На дворе самое начало 44 четвертого Похоже, что я действительно схожу с ума И что с этим поделать, у меня нет ни малейшего предположения. Я дружащей рукой распахнул шинель и рванул пуговицы воротничка гимнастерки, не сумев их толком расстегнуть. Дыхание сбилось и не хватило воздуха. Я прислонился к фонарному столбу, с трудом просел на корточки, используя его как опору. Зацепивши прыгушную талову наздреватого снега и растер эту холодную колючую субстанцию по своему лицу. Немного полегчало, Боль хоть и не ушла, но забылась куда-то под темечку, продолжая изредка накатываться волнами. «Слышь, солдатик, нешка пополхело, родной!» Из маленькой деревянной будочки, установленной вдоль тротуара, на которой кривыми буквами было намалевано сапожник, «Быстро подчиняем любую обувку!» выскочил субтильный старочок в старенькой засаленной фуфайке и вытертой до блеска некогда меховой шапки-ушанки. им, соколик!» Старикан присел на корточку рядом со мной, Спасибо, отец, просипел я. Сейчас отдыхну, отдышусь, может отпустит. Рано, фронтовая шалит, пояснил я деду. Она и понятно, Вот Участливо произнес старичок сапожник. Давай-ка, на меня сейчас обопрысь, У меня в будке немного и отдышишься. Не горя такому герою. Ну, выдал он мои награды под распахнутой шинелью. На дороге-то сидеть, пойдема. Потянул он меня за локоть. Потихоньку, помаленьку. Но оба меня, не бойся, не раздавишь. А из меня хоть и песок сыплется, временами я ишо крепкий. Опираясь на пожилого помощника, я добрался до его будки, где уселся на небольшую ловчонку, на освобожденный старичком от изношенной обуви, что граждане сдавали ему на починку. Накось, служимый попей. Старичок сунул мне в руку, выдавший видимо, мятую оловяную кружку, куда набулькал воды, Из такого шмятого чайника. Было видно, что чайник тоже основательно пожил, поскольку живого места на нем вообще не было, Лужен, переложен и основательно закупченных. Стукнувший зубами о край кружки я в один присест выглокал еще теплую и отдающую металлом воду А души отец выручил. Выронувши кружку деду, искренне поблагодарил его и вправду полегчало. Болезненная пульсация в голове постепенно улеглась. И ничего страшного в этот раз не произошло. Не было никакого силового выброса. Видимо, право казался доктор, и что я основательно постушил свой резерв, что бы это ни значило. Как бы там ни было, но я был этому рад. Но не хватало еще этого старичка сапожника гробить и прохожих. Хотя черт его знает, как все это работает. Неожиданно дверь у будку сапожника резко распахнулась, едва меня не зашибив, как будто кто-то пнул ее с дури со стороны улицы, и в помещении сапожной мастерской урвались двое таких пацанчиков, вооруженных пистолетами. «Бабки на стол!» Зарал один из них, забежавший первым. «Карточки, хавка! Все давай, старый хрыч! И быстрее, сука да всех пришибем!» Поддержал подельника второй, направивший мне в лоб пораненный ствол, и до революционного револьвера системы Нагана. Робители были молоды... И явно не дотягивали даже до двадцатки, но действовали они нагло, нахраписто и вообще без излишней суеты. Я видел даже невооруженным глазом, что это не первое их разбойное нападение. Слишком уж уверенно они держались. Брек, дверь закрой!» Распорядился пахан, забежавший первым, взявший на мушку трофейного Вальтера П-38 старика башмачника, а его чернявый подельник, совсем не похожий на кавказца, даром шо -обрек. Технично захлопнул дверь в будку сапожника, не выпуская меня с прицела. «А ты, балдок служивый чера че расселся, как в раскомарке!» Рявкнул он, демонстративно взведя курок. хрысты карочки талана, седагони, фрайер «Ордена еще этого убогого не забудь дернуть!» А, кативший меня беглым презрительным взглядом, распорядился первый пацанчик, видимо, центровой криминальной двойки. Бабаяма крыхника-любовница трепалась, шо знает пару барых, кому их толкануть с хорошим наваром можно. Усек, Усёк, карась. Ну, инвалид, слыхал? Мотнул на ганом шкет. Похоже, они прекрасно видели, как я ковырял по улице едва приставляя ноги и решили, что никакой опасности для них я не представляю. ревуши долбишься, засранец. Железки-то свои наградные снимай. Живо! Или маслина в лобешник закатай, а после сам зерна живей, но... Я ничего не ответил чувствуя, как тяжелым и вязким расплавленным металлом вновь закипает ко мне злоба и ненависть ко всей этой мерзости, лишь внешне похожи на обычных людей, как мое сердце замерев на мгновение, неожиданно принялось ускоряться до невиданных ранее скоростей, разгоняя по неведомую мне силу. То, что этого мне бурлит именно сила, а не разогнанная адреналином кровь, Я просто знал, и о причинах подобного знания, выскочившего из какого-то недоступного мне уголка мозга, поврежденного вражеским мозоломов, я больше не задумывался. Пусть все идет своим чередом, знать бы только каким. «Ча!» – вылопился сопок. Голос обрека неожиданно вздрогнул, когда он встретился со мной взглядом. Что он там для себя увидел, мне не в этом, но, думаю, оттуда на него взглянула сама смерть». Палец налетчика неожиданно дрогнул на спусковом крючке, намереваясь закатить мне в лобешник этот граммов шесть-семь свинца, но продавить его так и не сумел. До этого, буквально за пару ударов сердца, вороненный ствол его нагана начал стремительно покрываться морозными узорами, холод не только разукрасил ствол, но и крепко прихватил ударный спусковой механизм, намертво блокировав его работу – Теперь, чтобы спустить курок, нужно было приложить поистине титанические усилия. Но такими физическими данными грабитель, увы, не обладал. Да, если бы и обладал, хрен бы у него получилось, просто бы спусковой крючок обломил. От чего-то я был в этом уверен абсолютно на все сто процентов. «Да чего чушкан сделал?» Слегка обалдевший Брек наблюдал расширившимися глазами, как пистолет в его руке быстро обрастает снеговой колючей корочкой. «Эй, бля!» Тонко звизнул грабитель, когда отморозь с оружия резво перекинулась на его пальцы и ладонь. Он испуганно тряхнул рукой, пытаясь бросить пистолет, но хрена-то там. Наган крепко приморски ладони, которая тоже живо побледнела, мало того... Губительная морозная волна во мгновение ока перекинулась на запястье и побежала по рукаву, превращая моднявое драповое пальто в кусок твердой деревяшки, покрытой мелкими кристалликами льда. Че закипешно на болоте Бре!» Недовольный глава резко повернулся к подельнику и остолбенел от увиденного на месте живого и дерзкого бандита стояла неподвижная ледяная статуя. Гребаный екибастус! свистяще прошептал грабитель. Надо же, на Сеньку нарвался. Пока карась тупил, я прохватил рабочей рукой с пола большую сапожную лапу, инструмент оказался солидным, увесистым, целиком отлитым из чугуна. Коротко размахнувшись, я со всей дури врезал массивной опорой лапы по ледяной фигуре застывшего бандита. Ледяная статуя, едва слышно трынькнувшая, раскололась на миллион мелких осколков, которые с колючим шорохом сыпались мне под ноги. Оставшихся в живых бандит изменился в лице и, бросивший пистолет, поднял руку над головой. «Тихо, дядя, не кипишуй. Спокойно, я ж без оружия. Разойдемся краями, а?» Я громко хрустял осколком льда под подошвами сапог, Медленно и молча покачивая в руке тяжелую лапу, надвигался на этого перепуганного до усрачки шкета, Мы мыгом утратившего всю свою крутость и барзату рубль двадцать, рубль двадцать, рубль двадцать, хрустел лед такт мои летящие походки. Мало того, шорнейший на жалость решил надавить дрожащим голоском: Ты ж не вьешь безороднего дядь, Ты же нас настоящий герой, фронтовик! Запачкаешься и все, ну, вовек же не отмыться! Ну, мусарня меня сдай, пусть судят, требуя справедливого суда!» «Суда справедливого, говоришь?» Под моей ногой хрустнул особо крупный кусок льда, когда я становился «Ага, дядя!» А я вдруг, словно в открытую книгу, сумел на мгновение заглянуть в его черную душу и перелистать страницы его памяти, что были на самой поверхности. Зоны лагеря тюрьмы... «Разбои, грабежи, насилие и убийство, убийство, убийство. А ведь ему и и двадцати не было. Да что же это за чудовище такое-то человечье человечьем обличии? Да как его вообще земля носит? Да нет таким тварям места среди людей. Нет и не было никогда. Будет тебе справедливый советский суд». Произнес я, заметив, какой надежды на спасение своей жалкой душонки блеснули его маленькие лживые глазенки. «Сдохни!» Тварь! Неожиданно рявкнул я, а из моего рта вырвался морозный поток воздуха, мгновенно превративший грабителя еще в одну хрупкую скульптурную композицию. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Эхом повторил мои слова старичок, крепкими и точным ударом небольшого сапожного молотка, разбивая своего убитчика в груду колотого льда, А после, из того давить оставшиеся осколки сапогами, подкованными металлическими набойками. Твари! Ненавижу, твари! Старик давил куски льда со слезами на глазах. Все, дед, все. Так все. Такие ж скоты месяца-два назад. Старичок даже договорить не смог, видимо, мышелком, стоявший ему в горле. Но я уже и без всяких слов понял его беду, так же, как и в случае с уничтоженным преступником, легко прочитавший его память. Как оказалось, бандиты убили самых близких ему людей, пожилую семейную пару. Вернее, убили старушка, старичок умер сам, зачахнувши от горя и печали. Как мне это удалось, я и сам не понял. Но действовал я как самый настоящий мозглом, хотя, как мне сказали, моим даром то раньше была воздушная стихия, а вот еще и заморожка, так это тоже талант, не иначе. Неужто после ранения я стал универсальным силовиком, Ну, иначе как все это объяснить? Да и понимание сути того, что и творило, и как не появилось. Просто какой-то момент прострации действовал. Вроде я этих уродов разделал по дворех, а вроде бы и не совсем я. Как будто кто-то моими руками вместо меня водил. Да и сейчас еще водит. Я зыркнул из-под прищуренных век на ледяное крошево, постепенно таявшее и окрашивающийся валый цвет, и оно мгновенно начало парить, вот прямо так практически не переходя в жидкую фазу. Сублимация всплыла в моей памяти название этого процесса «Переход вещества из твердого в газообразное состояние, мыная стадию жидкости». Это когда белье зимой на морозе сохнет, а жидкость так и не образуется. Я постарался убедить себя в том, Что это сведения именно из моей памяти, ведь как-никак, а физмат МГУ я к началу войны-то закончил, ну написано ж в документе». Процесс сублимации останков грабителей шел очень быстро, если не сказать ураганно. За несколько секунд на полу у будки башмачника остались лишь сухие почерневшие шметки сушеной плоти, признать в коих тела бандита вообще не представлялось возможным. «Как мне это удалось проделать, я не знал». Однако никаких сомнений в том, что это развитие мой дар силовика, не возникало. Я прекрасно ощущал тот поток силы, что исходил из моего организма, причудливо скручиваясь замысловатые магические конструкции. Да-да, и эти самые конструкции я прекрасно видел. И хрен его знает, каким таким органом чувств. Но принцип работы всего этого безобразия был в настоящий момент от меня сокрыт. Кошметки грабители тем временем усохли настолько, что начали рассыпаться темной невысомой пылью, которой через пару минут оказался покрыт весь пол сапожной мастерской. «Могильный прах и течь!» – Пороженно прошептал, успевший прийти в себя старичок. «Я ведь это комдари, только в страшных сказках слыхал, а я ведь всю имперальстическую в солдатах прошел, и гражданскую тоже. Таких я не повидал, что волосы на голове дыбом вставали. И некротов...» Мертвец никому насмотрелся, а и другой всякой разню погани хватало, но вот, чтобы вот как-то могильным прахом людишек буквально, кто по ветру развеивал, от как-то не доводилось. Силен ты паря, вот поклон тебе земной, что не стал этих выродков стадить, ведь они, отсидевший свой срок, вновь бы же старые принялись. Вот что отец произнес, я, выглядываясь в блеклые старческие глаза, не благодарю, и я лишь сделал, что должно». Только вот язык-то за зубами советую придержать. Да, нечто я-то не понимаю, скинулся старичок, смахнувший блестящую слезинку, пробежавшую по морщине стыщике. Побольше бы таких, как ты, на нашей грешной земле было бы, так и рай, то бы ж ситилизмы с коммунизмом бы давно построили, а я Бога за тебя молить буду. Бог он ведь не яшка, что видит, и воздаст каждому по делам его. A mi prach, ja paga mi tu i tu, i skażu, że tak i było. I starczyk mnie довольно